И Ольга Ивановна воспитают и не обидят. Гладил Санечку по тонкой косичке в голубом бантике и жалел худенькое какая, и Мишу жалел тонкий какой да бледный. После обеда уходил отдохнуть и отпускал погулять до ужина. А когда была дурная погода, собирались все в залце. И Санечка любила её тонкий голосок Арина читала чтие минее. Данила Степанович подрёмывал, Арина вязала чулок, а Миша сверлил гвоздиком для свинчатки бабку или вертел петушков из старых тетрадок. Так и сидели все четверо. А по уголкам, как подходил вечер, начинали шуршать чёрные тараканы, не покинувшие старого места. Всегда у Арины водились тараканы, к прибыли, говорят, и рада была, когда и на новоселье увидала первого таракана. Теперь их было много, все приползли. И когда читала Санечка, то поджимала тонкие длинные ноги в черных чулках, боялась тараканов. И не скучно было, Даниле Степанович. По воскресеньям приезжал на автомобиле Николай Данилович. иногда с семьей, а то один с доктором. В урочный час Данила Степанович поджидал у садика на скамеечке, посматривал к ельнику, откуда приезжали, не услышат ли знакомого гудка. Миша и Санечка издалека еще признавали торкающий шум машины, кричали, что едет дядя, а Данила Степанович не слыхал. «Так, может, елки шумят?» А потом видел, что и ребятишки бегут за деревню, значит, едет. И сам начинал слышать весёлые вскрики, хрипучего гудка едет. И уже слева близко из медвежьего врага начинало стучать на лесной стене и гудеть. Выкатывала из ельника красная машина, мягко катилась с спуском по травиной дороге, в лае наскакивающих собачонках были видны широкие плечи в чешуе. Николя, красный зонтик невестки, голубой шарфик Паши и плотно, как в кресле сидящего шофёра Попова, в гороховом балахоне и кепке, знающего своё дело. Что им полсотни верст, 2 часа мягко подкатывали развалкой Попов, не ворочая головы под алма кепку, а Миша трубил, трубил, и вовраге трубила Какие все рослые. Всё в Москве, слава богу, торговли хорошо, стройка идёт. Вечером ужинали, и опять Данил Степанович слушал, как глохнет гудок и тает приятно трескучий шум. Иногда приезжал с Николаем Данильчем и доктор Цветков. И каждое воскресенье, а последнее время и по будням шумно подкатывал нам от склетки Любимец внук Серёжа, студент коммерческого института, весёлый здоровяк с золотыми кружочками на плечах. Несла ему Софиушка тряпку, помогала вытирать пыль с машинки, и когда сидели они рядом, Серёжа и Данила Степанович, один с пушистым румянцем и упруго завившейся русой прядкой на лбу, а другой, одутловатый и жёлтый с белыми ещё не сдающимися прядими на висках, видно было, что это родные Были похожи широкие открытые лбы и носы луковицами, добрые русские носы. А середину между ними был Николай Данилович, покрупнее и пошире Серёжи, уже седеющий чуть-чуть по вискам, с медным от загара лицом и волосатыми руками сильного делового человека. Доктор был свой. Вылечил Николай Данилович от тифа, и поговаривали, что может и совсем своим человеком будет нравился он старшей внучке Любе был под стать семье такой же здоровяк только порядком лысый с чего-то ходил щеголевато во всём цветном и мягком с цветочком ромашки или колокольчика за кормашкой сейчас он садился за пирог и пил черносмородиновую листовку — А лихо у вас, — хвалил доктор, — пейзаж и всякая штука. Уж заведу я себе как-нибудь на днях такую эткую виллу. — Коровин что-то тянет, не платит, — похмуриваясь говорил Николай Данилович. — Вчера поставку заключил с Полянкинами, полтора миллиона кирпичу. — У-у-у, что, много? — опасливо спрашивал Данил Степанович. Немного, а мало. По двадцать семь взял. А сегодня звонили от Шмурыгина — тридцать два, ни копейки меньше. А надо мне до двух. Рвут. На осень вся выработка запродана. И когда ел пирог, и когда чокался с доктором, бежали по крепкому медному лицу. Дела, дела. А доктор смеялся, что Попов так и просидит до вечера в автомобиле. посылали ему пирога на тарелке и стакан красного. Данил Степаныч забывал, что ночью опять не спал отудушье заливало, что по утру опять заходило сердце, опять захватывали дела. И такие все крепкие, молодые были возле. И Серёжа ободрял: "А у вас, дедушка, вид совсем превосходный, подзагорели. От тебя перешло. Вишь, насажал?" тыкал Данила Степаныч в Серёжину тужурку, крендельков. А я вот такой же был. Шёл, помню, в Москву за счастьем. И машины ещё не было. Полотенчик через плечо, мешочек. А в мешочке-то портяночки до да рубаха, до да хлебца. Были те времена, Данил Степанович, да и исторические, говорил доктор, вынимая из за вспотевшего воротa салфетку и вытирая ею лысину. Да вы теперь ещё вёрст 20 от Колитеноус. Теперь послушаемся, какие такие у вас новости. Грибки вот всё кушаете. Уходили в спальню, где душно пахло фонским маслом от лампадок. выпотом старого тела и лекарством. — Окошечки-то открывать бы надо. — А ну-тес, присядьте в креслице. Опускался на корточки, пряча красную шею в складки набегающие чесучи, посапывал и выслушивал ухом, а Данила Степаныч видел у самых глаз запотевшую розовую лысину, С веточкой жил в виде крыжика и слышал, как крепко пахнет от доктора табаком и духами. Посматривал на темную Казанскую, на крышу Семена Морозова, в окошке мшистую, бархатную и тяжело дышал. «Хорошо-с, а теперь не дышите». «Не дышать, когда опять заливало». Потом оттягивал кожу, нажимал пальцами, мял живот. запуская руку как в тесто, стучал и выслушивал сзади, нажимал и у кисти, и у висков, разглядывал глаза. А Данила Степанович сидел покорно и тоскливо растерянно. — Хорошо-с. — Это мы пока ставим, — говорил доктор, встряхивая пузырёк и для чего-то разглядывая на свет. — А порошочки поглатывайте. — А пилюли вот. — Пилюли. — Пилюли. Оставим-ка их до зимы. А воды жарьте. — И что такое у меня? — жаловался Данила Степанович, радуясь, что доктор говорит про зиму. И сон хороший, и... А вот в голову отдает, и звон. А как вы думаете, молоды мы с вами? Ну и попита, и... Йодистого вот пропишу вам. Еще поживем. Потом шёл с Серёжей купаться, лазил по обрывам, гоготал там, вызывая эхо. За обедом опять выпивал с Николаем Данильчем и вечером уезжал с ним, увозя корзиночку земляники и раков. А этого было в изобилии у ключевой, и заготавливал из Данилы Степанычем к воскресеньям. Узнали, что охот старик покупать у ребят, стали носить кто что. К утру собирались на луговине и ждали под рябинами. Вот выйдет сейчас Данил Степанович с холщёвым мешочком, где у него медики, банный сбор. Сперва приносили ландыши и душистую любку пуками. По полянкам в березняке, по всем луговинам много было её сплошь, иногда попадались полянки в тоненьких восковых свечечках.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 приносили рыбы сколько кто мог наловить руками в норах приносили раков рак в ней ел данил степанович а внуки и николай данилович любили для них он скупал раков копейка за рак наказывал собирать в крапиву и на погреб в июле повалили с черникой и ганабобелем ганабобер местная ягода голубика показывая вздутые животы с завёрнутыми пупками, самое мелочь несла в подолах рубах зелёный горох. Матери подсылали. И многих знал теперь Даниил Степаныч новую, ключевую. Праздничными были для него воскресенья, когда приезжала гусынюшка с Пашей и Любой. Так называл он невестку Ольгу Ивановну.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 кружило её на автомобиль. А ехать со станции 20 верст лошадь трясёт. Зато когда приезжали, был праздник. Тогда Паша и Люба брали Данила Степаныч под руки и водили по садику, показывались с ним на деревне как два ангельчика. Так и называли их, щекотали пушистыми волосами щёки и так хорошо говорили дедуся. Осталось это у них с детства. Шело на него от них тихими радостями недавнего и настоящего. И жаловался, что не торопится выйти замуж. Всё спрашивал любимицу Пашу: "Ну что, гренадерж? Всё не плачет подушка-то, а?" "Не плачь ты ещё", смеялась Паша и боловливо таращила на него глаза. "От вас дождёшься". И грустно провожал их с корзинками, кузовками и букетами.